Глава одиннадцатая. Двери примыкающих к залу двух смежных комнат распахнулись, и процессия жрецов в серебряных одеждах, с бритыми головами и резными чашами для подаяний в руках, прошествовала через проход. Под торжественный аккомпанемент тимпанов и селестий они, распев бубнили басом какие-то непонятные мантры, пока не достигли подиума, на котором восседал судья. Тут они остановились. и преклонили колени немыслимо сложным и грациозным образом. Когда обряд был завершен, вперед выступил самый почтенный из жрецов. Он кивнул судье, он поклонился Дену Стеку. Добро пожеловать, добро пожеловать, трижды добро пожеловать, о аватар! Обратился почтенный жрец к Стеку. Мы, наше имманиентное братство. пользуясь предоставленной нам возможностью, благодарим тебя за то, что ты, преодолев все трудности, явился нам воплоти. Это исключительно великодушно с твоей стороны. Мы понимаем, что это входит в твой обет, и явление твое предопределено, и все же нам хочется, чтобы ты знал бодхисаттва, мы это высоко ценим. Бодхисаттва — тот, чья сущность просветления, санскрит. У буддистов наставник, ведущий людей по пути самосовершенствования». «Хм...» — довольно уклончиво ответил Стек. «Мы приготовили для тебя прекрасное помещение в храме, хотя нам известно твое почтенное равнодушие к подобным вещам. Что касается еды, мы знаем, что ты довольствуешься любой пищей или вообще обходишься без нее, поэтому нам довольно трудно составить приятное для тебя меню, но мы постараемся. Ты увидишь, что дела человеческие мало в чем изменились после твоего последнего воплощения на земле». Та же пьеса, актеры другие. Тут не выдержал судья Градш. Но постойте, падры, я не хочу обидеть ваши религиозные чувства, я понимаю, у вас свои способы обделывать дела, но так уж получилось, что этот парень, которого вы называете аватаром, холоднокровный убийца. Я просто подумал, что вам это будет не безинтересно. Ах, сказал Жрец, это просто недоразумение и весьма забавное. Отказываюсь понимать вас, сказал судья. Этот человек Дэниел Стек, сказал Сверец, вовсе не то существо, кому мы пришли воздать честь. О нет, Стек всего лишь корианница, внешняя оболочка, которую скоро взорвёт аватар. Неплохая идея, согласился судья. Возможно, это даже лучше, чем коровья дерьмо. К этому моменту Кромптону удалось завладеть телом. Послушайте, сказал он, все это неверно. Прежде всего, это тело принадлежит не стеку, это мое тело, я Эллистер Кромптон, и я стараюсь добиться реинтеграции всех компонентов моей личности. Все это нам известно, сказал жрец. Наши мудрейшие в своих пещерах на Тибете и на вершинах гор в Калифорнии все это предвидели. Мы сочувствовали той неуместной одержимости, с которой вы бросились в погоню за несбыточной надеждой. Почему это несбыточной? Я прекрасно знаю, что делаю. Жрец сокрушенно покачал головой. Все ваши знания порочные. Вы, наверное, считаете, что живете своей собственной жизнью и добиваетесь своих целей? Конечно, но это совсем не так. Никакой независимой собственной жизни у вас нет. Это не вы живете, это вас живут. Вы просто автомат со встроенным "я" рефлексом. Ваша жизнь не имеет никакого смысла, потому что вы даже не личность. Вы не более, чем случайный набор непоследовательных и кратковременных стремлений. Ваше единственное назначение — служить непроизвольной колесницей, чтобы доставить к нам аватара. А кто такой аватар? Надеюсь, вы не имеете в виду Лумиса? И вы, и Лумис, и Стек — все вы лишь ступеньки эволюции, не более. Миллионы лет назад в Совете, ведающем тайными документами человечества, была запланирована ваша встреча с единственной целью – доставить сюда Будхисаттву Майтрея, который вам известен под именем Бартона Финча. Майтрея в буддийской мифологии – Будхисаттва и Будда грядущего мирового порядка, который ждет своего прихода в мир людей. «Финч!» – вскричал Кромптон. – «Но он же дебил!» Так-то вы разбираетесь во всем этом, сказал жрец. Вы это серьезно? Абсолютно. И вы настаиваете на том, что смысл всей моей жизни доставить Финча в этот мир? Прекрасно сказано, согласился жрец. И вас будут почитать как непосредственного предвестника сверхчеловека. Вы как личность выполнили свое космическое предназначение, что должно послужить для вас великим утешением. Теперь вы можете отдыхать, Кромптон. И вы, и Лумис, и Стек, так как ваши кармические обязательства исполнены, и вы освободились от цикла страданий и перерождений, наслаждений и боли, зноя и стужи. Вы свободны от колеса жизни. Разве это не прекрасно? О чем вы? Подозрительно спросил Кромптон. О том, что вы достигли нирваны. А что такое нирвана? Этот вопрос вызвал оживление в рядах жрецов и послушников, поскольку в наше время редко выпадает возможность продемонстрировать свои эзотерические познания в ответ на столь прямо поставленный вопрос. Не то, что в далекие времена дзен, когда в мире было еще много прямодушных людей. Дзен, течение в буддизме, возникшее в Китае в шестом веке. Нирвана, сказал один из жрецов, это опухоль на моем мизинце. Нет, сказал другой, нирвана. Это все, что угодно, только не опухоль на вашем мизинце. Зачем вы так усложняете? – сказал третий. Нирвана – это то, что остается после того, как вытекла вся вода.、И、еще многие готовы были высказать свои соображения, но тут ни высокий, ни довольно почтенный жрец поднял руку, требует тишины и громко пукнул. Четыре ученика немедленно впали в состояние самадхи, состояние религиозного транса. Казалось, окончательный ответ наконец-то найден, но тут другой невысокий и очень почтенный жрец недовольно буркнул. В этом больше вони, чем смысла. Совсем нелегко объяснить Нирвану, сказал Кромптону первый его собеседник. Для этого никакие слова не годятся, так что трудно дать определение. Короче говоря, вы просто ничего не будете чувствовать и даже не будете осознавать, что ничего не чувствуете. Мне это не нравится. Мгновенно отреагировал Кромптон. Да вы только подумайте, сказал ему судья, вы же отказываетесь от очень выгодного предложения. Этот религиозный джентльмен весьма мило предлагает вам Нирвану в обмен на то, что из вас вылупится их бог или дьявол или какой-то чудодей, словом этот самый Финч, а вы тянете валунку, будто он предлагает вам что-то ужасное. Это Нирвана, сказал Кромптон, похоже ничто иное как смерть. Ну так что же, сказал судья, попробуйте, может это не так уж плохо, если вам это кажется таким привлекательным, почему бы вам самому не попробовать? Потому что я недостоин, сказал судья. Но все-таки где этот Финч? Я хотел бы получить от него автограф для сына. Трудно найти хороший подарок для ребенка двадцати двух лет, который дал обет жить в нищете и поселился в пещере Бхутан. Между прочим, промолвил почтенный жрец. Я забыл сказать, что вместе с Нирваной вы обретете полное и абсолютное просветление. — Ну надо же, — сказал судья, — это же действительно кое-что. — Но я не желаю просветления, — закричал Кромптон. — Вот это, — заметил один из жрецов другому, — и есть настоящее просветление. Почтенный жрец сказал, — Хватит ходить вокруг да около. Приступим к церемонии. Гобои заиграли тушь, в воздухе разлилось сияние, Раи неземных созданий вступили в зал с четырех сторон вселенной, чтобы приветствовать новоявленного Бодхи Сатву. Были там, конечно же, индуистские боги. Пришли Тор, Один, Локи и Фриг, переодетые в шведских туристов, потерпевших разочарование в любви. Тор, Один, Локи, боги скандинавской мифологии, Фриг, богиня любви семейного очага в германской мифологии. Явился сам Арфей в желтой шелковой рубашке и в джинсах Левис. сыграл на электрической аргентинской гитаре, включив ее в сеть через свой Тумас, показался и китальку Атель, пернатый змеи, легендарный вождь тальтеков, в боуи с перьями, за ним Дамбала, выжерелец черепов и многие многие другие. Они целиком заполнили зал, зарядив атмосферу такой духовной мощью, что даже мебель и другие предметы приобрели квазичеловеческие черты. И было слышно, как красный бархатный занавес Говорил портрету Вашингтона. Хотел бы я, чтобы мой дядюшка Отто увидел все это своими глазами. А теперь, сказал Кромптон ужрец, не будете ли вы так добры убрать свою псевдоличность и позволить Финчу? Чёрта с два! прорычал Кромптон. Если Финч такая значительная фигура, пусть найдет себе другое тело. Это я оставляю себе. Вы расстраиваете все мероприятие, сказал емужвез. Вы способны думать о ком-нибудь, кроме себя? Неужели вы не понимаете, что все сущее взаимоподобно? Кромптон помотал головой. Воцарилась тишина, нарушаемая лишь гулом кондиционера. И вдруг в центре зала воззвиглась нечто гигантское, черное, многоголовое, в ботинках девятого размера по форме похожее на удава, проглатившего козу. Его конечности из слоновой кости испускали серебряное сияние, свисавшие со всех сторон щупальца сжимали самое разнообразное острое и зубастое оружие. — Я тангранок, — заявило зловещее явление. — Знаете ли вы, что сейчас три луны Квуца выстроились в ряд с великим созвездием Гребцера, и двуносые поклонники мерзопакости в горошек требуют крови в качестве файдара, согласно нашему давнему соглашению. И вот посредством непредвиденных случайностей, настолько мимолетных, что это трудно себе представить, явился я, чтобы принести смерть избранному. — Кто это? — спросил почтенный жрец Невысокого. Тот быстро просмотрел распечатку микрофильма краткого справочника галактических божественных сил Смита, который астральным способом переправил ему из Лхасы недремлющий божественный анализатор и табулятор Батт. Не нахожу никаких упоминаний о нем. — А не мошенник ли он? — задумчиво протянул почтенный. — Да нет, вряд ли. Он должно быть из другой вселенной. Это самое подходящее объяснение для всего необъяснимого. — Но можем ли мы разрешить ему присутствовать в собрании? — спросил невысокий жрец. — Он выглядит грубым и человекообразным и совсем не относящимся к нашему виду. А что мы можем сделать? — Да. Божества из других вселенных всегда пользовались привилегией посещения наших собраний. Во всяком случае, он решит нашу проблему. Ах, вот оно что. Именно Кромптон отказывается слить свое фиктивное я сквентиссэнции угасания, которое включает в себя обретение Нирваны и таким образом открыть дорогу Бодхисаттве Финчу. Мы люди мирные и не можем силой принудить Кромптона погаснуть, как бы нам этого не хотелось. А тут в нужный момент является это можеподобное божество, чтобы сделать за нас нашу работу. Разве не замечательно? Тангранок, делай свое дело.